Андрей Земляной. Успеть до радуги. Читает Макс Радман. Он защитник он погиб на земле сражаясь с воинством тьмы и возродился снова правда планета другая и тело совсем другое но умение то никуда не делись и он по-прежнему защищает людей но теперь ему предстоит помочь целой империи помочь в войне людям которые не воевали уже несколько столетий теперь он хранитель империи пусть трепещут враги ибо смерть их близка она уже совсем рядом Всем моим друзьям, а врагам в особенности, посвящаю. Я стоял, тупо глядя на высокого статного офицера в белоснежной форме, поделенного на квадратики не то сеткой и не то решеткой. Его лицо, выбритое так, что оно лоснилось в свете рожков бра, кого-то отдаленно мне напоминало, но кого именно, как-то не вспоминалось. Я сдвинулся немного в сторону и с удивлением отметил синхронность движения человека, стоящего напротив и тут же ощутил противную жесткость стоячего воротничка и углов парадного кителя. Со мной такое бывало. Я часто мог ощутить то, что чувствовал человек, которого я вижу. Мог пробиваясь через все «не может быть и не бывает». Я медленно поднял руку, наблюдая, как незнакомец напротив повторяет мое движение. И тут вместо тепла чужой руки моя рука встретила прохладное стекло. Странно, но эта прохлада заставила меня отдернуть руку, будто от удара током. Я зажмурился так, что выдавил слезинку из-под века. Открыл глаза. Ничего не изменилось. Снова поднял руку. Она двигалась, словно ватная. Было ощущение, будто я напялил на себя чужое тело вместе с одеждой. А одежда... Не могу про себя сказать, что знаю абсолютно все виды форм и мундиров военных и военизированных подразделений, но одно я мог сказать точно. Это была не форма какой-то неизвестной мне Мухосранской национальной гвардии. Отсутствовали характерная для этих армий олиповатость мундира и огромное количество разных медалек и побрякушек за различные героические деяния типа орденов «Три дня без запоя» или «Сифилис, десятый заход». Треугольные удлиненные погоны бледно-голубого цвета, заползающие острием на рукава, и на них большая серебристая эмблема – двойной ромб. На голове странная комбинация из пилотки и фуражки. Пилотка с козырьком, или, скорее, фуражка-пирожком. Безвестный творец шапки-ушанки, просто Пьер Карден по сравнению с автором этого кошмара. Я провел рукой по материалу, ощущая его странную гладкую шероховатость, и посмотрел вниз. Потрогал рукой. Сапоги, видимо, из пластика, уж точно не из кожи. Короткие шнурованные сапоги светло-коричневого цвета. Если б не материал, то сапоги как сапоги. Я вновь вернулся к осмотру Кителя. Многочисленные знаки различия говорили о развитой иерархии. В общем, это была простая, в меру практичная форма нормальной крупной армии, абсолютно неизвестного мне крупного государства. Вот так. Да и черт с ней, с формой. А лицо? Лицо-то свое я где потерял? Я вновь поднял руку и внимательно ощупал то, что теперь было моим лицом. Не было ни малейших следов шрамов или швов, оставшихся от пластических операций. Нет даже подкожных уплотнений, которые остаются после любой пластики. Если была операция, то я где-то потерял весьма приличный кусок своей жизни. Вот блин. Похоже, у меня случилось тривиальное выпадение памяти вследствие медикаментозного или травматического шока. Кстати, о голове. Я потрогал ее. Вроде бы она была в полном порядке, хотя и побаливала. А вот собственную внешность я, видимо, все-таки подзабыл. Какая-то странная форма шока. Я сфокусировал взгляд на своих руках, быстро ощупал языком полость рта и тут понял. Все это было не моим. Голова перебирала различные объяснения происходящего, но все они не выдерживали серьезной критики. Пожалуй, самой удачной мыслью было наведение искусственной реальности. Вот только такой аппаратуры, не то что у американцев, даже у нас пока не было. Последнее, что я помню из прошлой жизни, это мой непонятный попутчик и невероятный перстень. И все. Дальше только черный коридор, упиравшийся в этот вот клозет. Ладно, ковыряться все равно особенно не в чем. Хотя... Я сунул руки в карманы и по очереди вывернул их вместе с содержимым. Рассматривая кучу барахла на полу, я почувствовал, как отвратительно пересыхает в горле. Плохо не то, что в моих карманах были предметы абсолютно неясного мне назначения. В конце концов, в мире полно вещей удивительных. Ужасно, что я не понимал ни буквы из написанных на них. Скажите, сколько языков вы знаете? Один? Два? Десять? Держу пари, даже если один. Вы всегда сумеете опознать хотя бы шрифт письма. Их вообще-то совсем немного. Я хорошо знал восемь языков и мог объясниться еще на шестнадцати. Но тут был текст, написанный абсолютно незнакомыми мне знаками. Я выудил из груды вещей жесткую металлическую карточку размером с ладонь, на которой были какие-то вдавленные точки и полоски явно кодового назначения. Причем одна эта карточка служила, видимо, ключом от многих дверей с различными системами распознавания. Еще здесь были кусочек ткани вроде носового платка, но с красиво вышитыми по всему полю крылатыми чудищами. Нечто вроде зажигалки такая блестящая штучка с кнопочкой и несколько неидентифицируемых предметов, вообще ни на что не похожих. Например, простой цилиндрик из полупрозрачного материала с контактной группой на торцевой части. Сомнений быть не могло. Здание бомбили. Прислушавшись повнимательнее, я сделал еще одну поправку. Потому как и протяжно ухали разрывы, стало ясно. Сижу я в бомбоубежище или бункере. И взялись за него, видимо, на совесть. Тут как раз садануло так близко, что у меня на мгновение потемнело в глазах от низкочастотного удара. Я инстинктивно отдернул голову от прохладного кафеля стены и отошел в сторону. Надо было принимать решение. И хотя оставаться здесь было опасно, снаружи тоже никто пряников не обещал. Я уже сделал несколько шагов в сторону двери, как почувствовал нечто, надвигавшееся сзади. Сработала доведенная до состояния безусловных рефлексов многолетняя выручка. Преодолевая сопротивление чужого тела, я прыгнул в сторону и ушел под прикрытие опорной балки, выглядевшей как торчавший из стены кусок старой перегородки. Уже в прыжке, повернув голову в сторону неведомой опасности, я увидел, как медленно, черными трещинами вспухает стена, а ее куски, неторопливо, словно всплывая, двигались в мою сторону. Я плыл в легкой зеленой воде, полной светлых искристых пузырьков и мягкое движение этой воды было невыносимо приятно. Она ласкала все мое тело, двигаясь неслышными струями от головы к ногам. И звуки были такие, словно серебряные колокольчики позванивали на метру. Один из колокольчиков был так близко, что мне захотелось потрогать его руками. Такой он был славный. Но вдруг что-то забухло и зашумело, и все пропало. И вода, и колокольчики. Я подумал, что спугнул их, и, сожалея об этом, Вновь заскользил в липкую черную трясину, пока не провалился совсем. Неудобство. Что-то мешало лежать в черном безмолвии. Я рассердился так, как сердился очень редко, и решил наказать того, кто мешал мне отдыхать. Черный туман полетел кочьями. Сначала робко, словно сквозь черную ткань, а затем все ярче и ярче, свет стал пробиваться откуда-то сверху. Титаническим усилием воли я напрягся и открыл глаза. Склянки, банки, куча приборов на блестящих полированной стали в столах, зеленые занавесочки и мое несчастное тело в коконе из поводков и трубочек, идущих от меня ко всем этим баночкам и приборам. Спасибо, хоть к занавескам не подключили. Скосив глаза вправо, я увидел полуоткрытую дверь и стал свидетелем того, как оголтелая банда, иначе не назовешь, женщин в серых комбинезонах влетела в палату. Часть из них стала совершать какие-то манипуляции с приборами, а другие выкатили из-за ширмы, которую я ошибочно принял за стену, агрегат на колесиках и что-то лихорадочно стали там накручивать. Этот праздник жизни продолжался, пока кто-то из дамочек не наткнулся глазами на мой осмысленный взгляд. Что тут началось, вообще передать невозможно. Это было больше всего похоже на поиски крысы в женском колледже. Они галдели, размахивая руками, как ветряки, пока в комнату не вошла молодая, И очень красивая белокурая женщина в глянцевом темно-синем комбинезоне. Мгновенно все стихло. Она что-то негромко сказала, и весь этот птичий двор буквально вынесла прочь из палаты. Она подошла. Я заметил, как мягко и ритмично она ходит, словно внутри у нее постоянно звучала музыка. Затем женщина что-то сказала. Вдруг я понял, откуда в моей голове звучали колокольчики. Голос ее был словно переливы серебра. Мягкий, певучий и легкий, будто лесной родничок еще глаза с красивым миндалевидным разрезом удивительного изумрудного цвета. Потом она неожиданно мягко улыбнулась и вновь что-то сказала. Лицо ее было так близко, что я неожиданно для себя захотел его коснуться, но опутанная медицинскими системами рука не хотела повиноваться. Продолжая смотреть ей в глаза, я начал собирать силы, концентрируя их сначала в кончиках пальцев, а затем разгоняя вверх. Раскаленные, добила огоньки, побежали вверх от ладони к плечу, и дряблые, словно гнилые мышцы, стали потихоньку наливаться сталью. Рука горела, словно ее опустили в кипяток. Медленно, по миллиметру она начала двигаться, удерживающие ее ремни натянулись. С дробным, скрипучим хрустом пластик лопнул, и высвобожденная рука поднялась к ее круглым от удивления глазам и осторожно коснулась бархатистой кожи щеки. Так начался второй акт моего пребывания в этом мире. Нет худа без добра. Травмы, которые я получил при взрыве фугаса, в какой-то степени делали объяснимыми мою амнезию. И незнание языка, и всего того, что наполняло их мир. Я познавал новую реальность с чистого листа, как младенец, и Рад Са помогала мне в этом. Она была начальником госпиталя и по совместительству занимала пост главного специалиста по реабилитационным мероприятиям. И надо сказать, благодаря этому или чему-то другому поправлялся я довольно быстро. Так же неплохо дела обстояло и с языком. Сказать по правде, если бы не мои ночные бдения, поправлялся бы я куда быстрее. Но язык всему голова. И по ночам я продирался через их 14 форм времен и зависимые глагольные корни, как носорог, не забывая при этом о произношении и акцентах. Я, кажется, сказал, что главное язык. Было еще кое-что. География, геология, геополитика, история, современное состояние науки и техники, все аспекты биологии, политика, правительственные и военные организации, структура армии, разведки и контрразведки, транспорт и связь. Я что-то упустил? Ах да, конечно. Разнообразные мелочи типа быта, обычаев и общественного устройства. И еще об деньях. Ребенок познает мир многие годы. У меня, к сожалению, столько времени не было. А сколько было, я просто не знал. Все было бы очень печально, не будь в этом мире сети. Ночью, когда я мог добраться до терминала, не боясь быть застегнутым врасплох, я, как голодный волк, рыскал по всему ее пространству в поисках информации. Меня интересовало буквально все. И это все я получал в таких объемах, что наутро моя голова гудела, как перегруженный трансформатор, пытаясь переварить этот винегрет. Хорошо, что мозги, где теперь проживал мой разум, обладали весьма высокими операционными возможностями. Я не раз и не два возносил хвалу местным богам за то, что не оказался, например, в шкуре местного идиота или в каком-нибудь разумном кактусе. Совершенно ясно, что в таком случае большая часть моей личности была бы безвозвратно потеряна. Не знаю, как у других, а у меня очень многое связано с психомоторикой. И окажись местное население шестеруким или трехногим, боюсь, я потратил бы большую часть своей новой жизни только на адаптацию, если бы вообще смог выжить. Рефлексов прежний владелец тела мне тоже не оставил. Но, видимо, перемещение моего разума на новое место прошло все же не слишком гладко. Постоянные головные боли и странного вида сыпь, которая появлялась и исчезала буквально считанные минуты, и еще целая куча проблем с координацией движений. К счастью, аборигены были двурукими, двуногими и пятипалыми. Вообще, мое новое тело незначительно отличалось от старого. Парень, койку которого я занял, был при жизни чуть рыхловат, хотя и моложе меня лет на 30. В остальном мы были на редкость похожи. Он был повыше меня, и у него был такой же цвет волос. Сложнее всего оказалось привыкнуть к иным, чем у меня, пропорциям тела. Его руки были чуть короче, а ноги немного длиннее. Другая проблема заключалась в том, что пролежавшая оказывается, около трех месяцев в коме его, наше, мое тело было в совершенно ужасном состоянии. Я мог двигаться только при поддержке медсестры, подволакивая ноги и раскачиваясь при ходьбе, как столетний дед. Но были и плохие новости. Огромный сегмент моей памяти, видимо, все то, что находилось, так сказать, на внешних носителях, был безвозвратно утерян вместе с потерей родной ноосферы. Только бесполезный теперь перечень потерь. Ну что ж, за все приходится платить. Наверное, это и была моя плата за вторую молодость. Настоящий сюрприз поджидал меня, когда я как-то ночью приковылял к раскрытому окну глотнуть свежего воздуха. Небо, обычно затянутое плотной пеленой, неожиданно раскрылось. В разрыве облаков что-то вдруг засияло таким ярким светом, что я невольно зажмурился. Снова открыв глаза, я увидел такую невероятную россыпь огней, словно в небе вырос огромный город. Я не сразу понял, что это всего лишь звезды. У меня на родине небо было тоже небеззвездным. Но моя планета находилась на краю галактики, и бело-голубые точечки звезд были весьма скромным украшением нашего небосфода. Здесь все было совсем по-другому. Стало понятное и практически полное отсутствие ночной темноты и странный переливчатый, отливающий жемчугом цвет неба. Звезды, огромные как маячки и маленькие будто булавочные головки, сияли яркими разноцветными огнями так низко, что казалось их можно достать, только руку протяни. Меня теперь звали Ша Гранг, Калтор Ша Гранг и Ресант Корох, то есть в доступном варианте майор де Гранг из рода Корох. Был я, оказывается, отпрыском весьма почтенной семьи, отдавшей 18 поколений императорскому флоту. Правда, за многочисленные грехи я стал в некотором роде изгоем, так как по своей воле ушел из флота в только что создающиеся десантные части авиации и вообще здорово нашалил. И, конечно, самые занятные новости о себе я узнал из газет во время одной из моих ночных прогулок по сети. Ушедший был, оказывается, не просто командиром отдельного подразделения воздушно-десантных войск. Как я бы сказал, своего рода части специального назначения. До того за ним, а теперь стало быть за мной, числились различные подвиги и героические деяния весьма специфического свойства. Вот показательный эпизод. Соблазнение юной жены Ти-Алго Кахи. Примечание. Двухзвездный генерал. В ходе последовавшей за этим инцидентом безобразной сцены в офицерском казино, рогатый генерал попытался ударить Шагранга кортиком, но промахнулся и попал в распределительный электрощит. Безутешная вдова генерала прямо с церемонии погребения удалилась на один из модных курортов тосковать о безвременно погибшем муже. А Шагранга уже поджидала другая история – На сей раз это была сестра одного из крупных промышленников, с которой последний поддерживал далеко не братские отношения. Впрочем, подобное было вполне в рамках их морали, если только не выплескивалось на общественное обозрение. Рыженькая Ли А, находясь в комфортабельном номере одной из гостиниц столицы, как раз непринужденно обсуждала с молодым офицером вопросы подготовки сержантского состава, когда туда зашел ее брат. Почему-то с ружьем крупного калибра вероятно, хотел получить консультацию специалиста, но оружие по невыясненной причине взорвалось в руках у промышленника. И оставил он на память о себе роскошный склеп и еще одну безутешную миллионершу. Потом было еще много подобных происшествий, но результат был всегда один. Назойливые мужья, отцы, братья, любовники и просто бескорыстные родители за поруганную честь невинных девушек самым непостижимым образом получали увечья или погибали в ходе попыток восстановления этой самой чести. В общем, то еще репутация. За что, по официальной версии, я был отлучён от семьи, лишён родовых регалий и наследства. Дворянство у Шагранга, впрочем, никто не отнимал, ибо майорские погоны давали его ipso facto. Примечание. Самим фактом. Латынь. Во всяком случае, мне не грозило посещение родственников и просмотр семейных фотографий женой и детьми я, кстати, тоже не обзавелся. Правда, имело место быть некая невеста. Кто была эта, без сомнения, достойная девушка, я как-то не желал знать. К началу войны Шагранг был Тиордан, капитан-лейтенант, на одном из крейсеров его императорского величества военно-морского флота и командовал ротой морской пехоты. По официальной версии, в ходе бессмысленного морского десанта на побережье Игенцар, когда их бросили подыхать на безнадежном плацдарме, Он с горской солдат и сержантов пробился из двойного кольца окружения со станковым гранатометом наперевес и оставляя за собой горы трупов. При награждении участников десанта в штабе морской пехоты случилась безобразная сцена. Он пришел туда. Пришел в штурмовом снаряжении, пахнущем гарью и кровью, и в сопровождении солдат, которые отныне верили только ему. Для начала он набил морду начальнику штаба и адмиралу, отдавшему приказ о десанте, а потом, под оркестр и телекамеры, похоронил ящик с наградами на городском кладбище. Естественно, властям такой офицер был неудобен. Слишком уж он отличался от официально-парадного портрета, рисуемого пропагандой. Но война не тетка, и его направили с повышением на самый гнусный пост, который только смогли отыскать. А конкретнее, не успели стихнуть фанфары в честь его возвращения и погаснуть телесофиты, как свежеиспеченный майор оказался командиром бригады, сформированной из всяческого мусора. Его подопечные были в основном те, кто успел добраться до призывного пункта раньше, чем до них добралась мисс правосудия и смогла дотянуться мадам юстиция. За относительно короткое время он сумел превратить толпу голодранцев в первоклассное подразделение. Несмотря на высокую боевую эффективность, писали о нем очень мало. Хотя время от времени кое-какие заметки все-таки появлялись ну вот, например, внизу полосы мелким шрифтом, там-то и там-то была проведена войсковая операция с участием таких-сяких и 472-й отдельной дасы воздушной пехоты. Просто и без изысков. Посмотрев на дату последней заметки, я грустно вздохнул. «Больше из этого источника ничего не выудишь. Ровно через семь дней после этого события разум майора Шагранга расстался с грешным телом, а я занял его место». Где сейчас мечется его любви обильный и воинственный дух? Почти всегда моей постоянной спутницей в прогулках по обширному госпитальному парку и примыкающему лесу была медсестра. Звали ее Эрна. Это была веселая и немного застенчивая девушка. Ее почти медно-красного цвета кожа и смарагдовые глаза в сочетании с рыжими волосами и телом, тугим и тонким, словно тетива лука, делали ее совершенно неотразимой. Она ходила ломкой, порывистой походкой, и все ее движения напоминали огонь на ветру. И язычок у девушки, острый словно бритва, был ей подстать. Она называла меня Риди, что на местном языке означало «потерянный» или, скорее, «забытый в суматохе». Во время наших променадов она рассказывала о своем детстве на ферме родителей, о том, как поступала в медицинский колледж, и о своем женихе, враче одного из военно-полевых госпиталей. В ее рассказах доставалось всем. Знакомые, друзья и коллеги с ее слов напоминали альбом с шаржами, дружескими и не очень. Единственное, о ком она говорила серьезно и с большим уважением, так это о своем отце, который, как я понял, занимал видное место в администрации императора. Сама же Эрна была раскованной только на словах, и этим резко отличалась от всех остальных. Другие врачи, медсестры и пациенты вполне открыто уединялись со всеми, кто их интересовал в плане сексуального партнерства, Причем без каких бы то ни было выяснений отношений. Просто каждый спал, с кем ему нравится, и все. Но Эрна почему-то не делала этого. Или делала. Но так тихо, что я об этом ничего не знал. Была одна странность, которую я заметил, как только смог смотреть по сторонам достаточно внимательно. Это пара санитаров, которые постоянно крутились возле Эрны. Всегда разные, но всегда не меньше двух. Иногда ей удавалось от них слинять. Это сразу было видно потому, как горели ярким румянцем ее щечки и сбивалось дыхание, а также потому, что она начинала вести себя гораздо свободнее. Но продолжалось это недолго. Выждав почтительную паузу в несколько минут, охранники, а точнее их звуки и неповторимый запах оружейной смазки, появлялись рядом. Как-то при мне глухо упомянули о близком родстве Эрны с начальницей госпиталя и о нескольких скандалах в столице с ее участием. Причина, конечно, достаточная для того, чтобы убрать девушку подальше. Но чтобы в этом подальше представлять к ней такую плотную охрану, в принципе, мне было глубоко начихать, есть там у нее охрана или нет, они не мешали мне жить и вообще вели себя исключительно скромно. Поэтому я выбросил эту заботу из головы. Тем более, что проблемы, причем совершенно неожиданного свойства, у меня все-таки были. Постепенно я начал двигаться более уверенно, и как только позволяли обстоятельства, Уходил в дальний угол госпитального парка, туда, где ограда была чисто символической. Преодолев это хлипкое препятствие, я оказывался в самом настоящем лесу. Там, вдали от всех, я истязал свое тело тренировками, восстанавливая ту физическую форму, к которой привык. Присмотренная мною поляна находилась прямо у подножия шумного водопада. Почти точно в центре поляны стоял красивый черный валун метров двух высотой с надписью на неизвестном языке. Эта глыба придавала ей вид древнего капища. Именно там мое новое тело знакомилось с неизвестными ему тонкостями движения. Тут-то меня и поджидал главный сюрприз этого мира. Во время тренировок тупая головная боль, так изматывающая меня, уходила, оставляя взамен себя тихую звенящую пустоту. И пустота эта завершала каждое мое движение невероятным выбросом энергии. В искусстве боя я уже давно не был учеником. Но того, что у меня теперь получалось, я думаю, не мог даже мой учитель. Очень часто мне приходилось собирать все мои умение чтобы просто контролировать происходящее. Иногда появлялось ощущение, что я лечу на огромной скорости через плотный лес на мотоцикле и не могу остановиться. Поначалу приходилось следить за каждым движением, чтобы не разрушить все, к чему я просто прикасался. Но постепенно я осознал, что могу управлять этой силой. Все оказалось до обидного просто. Чем старше становилось мое прежнее тело, тем больше я полагался не на мышцы, а на энергетику, компенсируя таким образом старение организма. А в этом мире энергии было столько, что использовать ее можно было только крохотной струйкой. Вот только была одна проблема. Вам никогда не приходилось видеть, как вода течет через маленькое отверстие в основании высокой плотины? Эта тонкая струйка способна резать металлический лист словно бумагу. В общем, даже очень мало. Это все равно было слишком. Происходило так, вероятно, потому, что место, в котором я оказался, находилось практически в центре звездного скопления. И количество жизненной и прочей энергии было поистине огромным. Местные жители, выросшие под этим прессом, имели энергосистему, похожую на гидростанцию. Они могли использовать сотые доли процента энергии и при этом не перегорать, как бытовая лампочка в высоковольтной сети. Именно это и произошло бы со мной, окажись я здесь в своем старом теле. Ведь в отличие от аборигенов, мою энергосистему можно было бы сравнить с парусами для тихого ветра. Но то, что произошло, было редкостной удачей лично для меня. В мощную и приспособленную для местной нагрузки шкуру вставили мозг, умеющий накапливать большие запасы из ничего и знающий, как их использовать. Я старался максимально полно освоить неожиданный дар. Сначала пытался проделывать то, что уже умел, но на новом уровне, а затем на этой основе открывал для себя совершенно новые вещи. Многое из того, о чем я читал или слышал, у меня не получалось. Кое-что из того, что я делал, не было описано нигде. Но я с радостью осваивал этот новый для себя мир. В свое время мне пришлось перелопатить большое количество оккультной и околомагической литературы. В попытках отделить зерна от плевел, Я даже ходил на консультации к ребятам из отдела М9, которые занимались всем этим. Но тогдашние мои выводы никак нельзя было назвать утешительными. В лучшем случае, если человек не был шарлатаном, он накапливал в себе или в подвластных ему структурах, камнях, металлах или новосфере, какое-то количество энергии, которое затем использовал. Бойцы в основном работали с собой, остальные со стихиями. Все прочее было скорее из области психиатрии, пристетежитации или откровенного шарлатанства. Столкнувшись с энергопотоками, намного порядков превосходящими все, что я мог встретить у себя дома, я взглянул на эту проблему под совсем другим углом. Те рецепты, которые я тогда забраковал, ввиду их полной, как мне тогда казалось, бредовости, здесь работали. Непонятно только, откуда эта информация появилась в нашем мире. И еще я заметил, что в моменты наивысшего накала духа например, в некоторых боевых режимах или просто в ярости, я делал то, о чем никогда не мог читать или знать. Возможно, таким образом происходил качественный синтез старой информации и нового знания. Например, мне наконец-то удалось проделать фокус, который показал мне один из моих учителей. На мгновение делать твердое, жидким и наоборот. Теперь я мог без усилий разбить рукой камень, разбрызгав его, словно пакет с водой. В общем, скучать не приходилось четыре, иногда пять часов интенсивных занятий, я возвращался в госпиталь, вполне натурально шаркая ногами и вызывая приступ жалости даже увидавших виды медсестер. Время шло, и я перестал задумываться о странном повороте галактической рулетки, забросившей меня на эту планету. Тем более, что здесь мне нравилось куда больше, чем дома. Мой новый мир был размером примерно с мою родину, но несколько больше. Вращался вокруг звезды класса голубой гигант. Аборигены звали его Алонис. Здесь тоже не очень много суши, а воды значительно больше. Четыре материка и три крупных материковых острова. Климат в основном тропики и субтропики. На экваторе очень жарко, а полюса умеренно холодные, с частичными зонами ледников. По всей планете много лесов и озер. День и ночь чуть короче, чем на Земле. А вот год длиннее из-за более высокой по отношению к местному Солнцу орбиты. Отдельная история была с переводом местной системы мир и весов к понятным мне соотношениям. В итоге я просто посчитал все от нескольких известных мне констант. Скорость света и некоторые другие постоянные, как мне показалось, величины стали основой для сравнительных оценок двух миров. Получалось, что гравитация Алонис процентов на 30 выше земной. Связано это было не только с большими размерами планеты, но и ее более высокой плотностью. Огромное количество природных ископаемых, в основном рудного типа, составляет главное богатство Алонис. Ртуть, золото, ванадий, германий, необий и многое другое, что моей родине относится к классу редкоземельных, тяжелых или драгоценных металлов, здесь в порядке вещей. А вот нефть, уголь и вообще углеводороды напротив редкость. Но это, кстати, пошло только на пользу экологии планеты. Миниатюрные ленточные, точечные и прочие реакторы – успешно заменили все вонючие двигатели внутреннего сгорания. В плане развития техники все было почти как у нас, за исключением того, что мы только-только подошли к решению проблемы гравитации, а здесь легкие аппараты на антиграф-подушках были в порядке вещей. Правда, стоили они баснословно дорого. Компьютеры, впрочем, были исключительно аналоговые. Еще были несущественные отличия в технологии производства пластмасс, да и то в силу небольшого количества природных источников сырья. В общем, мир как мир. Политическая карта давно устоялась и до сих пор не перекраивалась. 65 государств, из которых три по-настоящему большие, а остальные калибром помельче. И еще война. Видимо, как и во всех мирах. арленка один из материковых островов, затеял войну против Киит-Рац, одной из трех супердержав. И затеял, надо сказать, вполне успешно, так как фронт быстро передвинулся из равнинной части вглубь континента. Теперь война в перспективе угрожала и остальным странам. Но они, естественно, не спешили ввязываться, надеясь выгадать наиболее благоприятный момент для вступления в конфликт. Строго говоря, с точки зрения геополитики, эта война была не совсем логична. У небольшого островного государства в принципе не было никаких шансов удержать завоеванную землю даже если представить себе что маленькое и не очень богатое государство чудом победит в войне неужели остальные сверхдержавы позволят ей воспользоваться всеми сырьевыми богатствами завоеванных территорий странностей у этой войны было многовато жители алонис вообще мало воинственны а люди страны в которую я попал отличались вполне миролюбимым характером даже на этом благостном фоне военные конфликты были огромной редкостью Например, предыдущая война была лет 300 тому назад. Причина тому, прежде всего, достаточно низкая плодовитость местного населения. Несмотря на историю более чем в 20 тысяч лет, население планеты едва-едва перевалило за 3 миллиарда. При этом женщин на планете было больше 60%. Следствие – полигамия как норма. Кроме этого, в условиях почти повсеместных субтропиков, Земля могла прокормить и в 10 раз большее население – а природные ископаемые освоены всего процентов на 10. Каждая из стран имела нечто такое, что позволяло ей успешно обмениваться с другими. Короче, экономической основы у этой войны не было. А раз так, то и войны быть не могло. Однако ж война шла. Значит, я эту экономическую основу где-то прозевал. Моя новая родина первое время терпела поражение за поражением, несмотря на достаточные людские и промышленные ресурсы, и некоторое превосходство в вооружении. На момент начала войны у нее не было даже приличной армии. Был военный флот для защиты от контрабандистов, какие-то военизированные полицейские части, пограничная охрана и имперская безопасность. Именно они приняли первый удар экспедиционного корпуса Орлингов. Жители перенаселенного материкового острова Орлинг, ставшие почти поголовно под ружье, с невиданной доселе для этого мира жестокостью принялись уничтожать все, что встречалось на их пути. А киит не умеющие воевать и не имеющие инстинкта охотника, гибли сотнями и тысячами. Но со временем бойня, длившаяся уже два с половиной года, научила этих людей сражаться. Недаром говорится, что лучшая академия для солдата — это война. Фронт начал понемногу стабилизироваться. Если Киит-Рац продержится еще немного, то превосходство в ресурсах скажется». И тогда война покатится в обратную сторону. Но, по моим прикидкам, минимум еще 2-3 года тяжелейших позиционных боев обеим сторонам были гарантированы.